Ника Ромашкина. Юмористические миниатюры с юмором о жизни. Как поется в одной веселой песенке: вся наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что улеглись мы этой игрой. Наша жизнь многогранна. И если на нее смотреть с чувством юмора, жить будет интереснее. Так давайте вместе прогуляемся по проспектам, улицам И закоулком нашего бытия. А разговор начнем о прекрасном поле. О женщине. Женщине все должно быть прекрасно. И лицо, и душа, и мужчина. Женщина создана делать мужчину счастливым, Где бы он ни находился. Если у вашей любимой болит голова, Приложите к ее голове новые итальянские сапоги или норковую шубку. Головную боль, как рукой снимет. Женский гардероб – это отдельный разговор. Открыла женщина шкаф полной вещей, а надей – нечего, срочно в магазин. Магазин для женщины – это выход из депрессии. Женщина уверена, что сказка о Золушке – Это доказательство того, что новая красивая пара обуви может круто изменить ее жизнь. Вся женская мода ориентирована на поиски привлечения мужчин. Видимо, мужчинам нравятся стройные худышки с накачанными силиконом губами. Мода диктует правила – красота требует жертв. И в основном жертвой этой красоты становятся мужчины. Но не все женщины стройные худышки. Можно быть обаятельной пышкой и при этом не меньше нравится мужчинам. У большого человека всего должно быть много. А как насчет модели 2 xl Вообще худеть не надо, всегда в моде. Никаких недостатков. Одни – достоинства. Мужчины перестали делать добрые дела для своих женщин. Например, пока женщина спит, взять и растянуть ее одежду, чтобы утром она подумала, что похудела за ночь и весь день была в хорошем настроении. Дама молода до тех пор, пока ее фантазии и мечты находят применение в жизни. Молодость и женщина обаятельна, зрелость изыскана, а вообще у умной хозяйке всегда должен быть хороший хозяин, на которого хитро можно переложить часть обязанностей по дому. Женщины считают, что без доверия невозможно крепкие отношения. В чем заключается женское доверие? Если женщина без одежды Это еще не значит, что она полностью доверяет мужчине. Вот если она без макияжа, тогда да, это стопроцентное доверие. Женский пол легко из мухи делает слона, из пустяка скандал, а из первого встречного любимого мужчину. волшебницы. По статистике, от хороших женщин мужчины уходят. Думая, что другая будет еще лучше. А от плохих не уходят. Боятся, что попадется еще хуже. В свою очередь, женщины ищут сильных и независимых мужчин. Но не настолько, чтобы они могли обойтись без них. а мужчинах. Женщины считают, что мужчинам на свете жить намного легче. Например, гражданский брак – это две стороны одной медали, когда женщина думает, что она замужем, а мужчина, что он свободен. Загадки должны быть не только у женщин, но и у мужчин, а то сразу женат, не женат. Мужчина предлагает женщине женщине только тогда, когда устает ухаживать сам и хочет чтобы начали ухаживать за ним мужчина без комплексов всегда на нарасхат на расх... куда бы он ни пришел или не приехал а как здорово мужчине в автобусе потискать в настоящую женщину а после а после ее возмущения узнать что давка среди пассажиров еще не началась 90 женской красоты, состоит из муж из мужского воображения. Одним нравятся брюнетки, другим – блондинки. А по поводу женской фигуры здесь вообще дело вкуса. Кто-то играет на гитаре, кто-то на скрипке а иногда попадается и контрабас. В зависимости от ситуации и количества выгодного. При сильной влюбленности Мужчина слепнет на два глаза. По-другому сказать, чем сильнее сильнее сердце, тем слабее варит котелок. Сила женщины в ее слабости. Сила мужчины в умении ее, ее и пользоваться. Все мужчины любят отмечать мужские праздники, чего только стоит день ВДВ. Здесь действует, действуя солидарность которая отличается от женской тем, что мужчины солидарны просто так, а женщины солидарны против кого-то. По мнению женщин, если у мужчины есть крылья, то это еще не значит, что он ангел. Скорее всего, он тот еще жук. А разновидности жуков в природе очень много. Какой прилетит именно к ней, сразу не понять. Чем брутальнее мужчина, тем больше внимания он вызывает у женщин. Трехдневная щетина, небрежный вид и немного наглости – залог стопроцентного успеха. А если при этом мужчина разбирается в технике и книгах, это дополнительный бонус к его необыкновенному образу. Одним словом, мужчина всегда прав. Если вам кажется, что мужчина не прав, значит, это не ваш мальчик. О свадьбе. Свадьба, свадьба. – это грандиозный праздник. Почему-то на свадьбе не принято развивать бутылку шампанского, а ведь по существу это торжественный вкус плавания нового семейного корабля. Совет. Если отношения молодых – за свадьбу с трудом выдерживают маленький шторм у пирса, нет смысла выходить в открытое море. Обычно в организации торжества принимают участие все родственники. Будущие теща и свекровь выбирают себе наряд, как будто сами идут под венец, а чего стоит украшение зала для свадебного торжества. Кто-то предпочитает постельные тона, а кто-то сюрреализм. Теща, недовольная украшенным залом, неожиданно услышала о святове, что в следующий раз для ее дочери все будет лучше. На свадьбе все родственники делают вид, что нравятся друг другу, и лишь одни гости искренне во всем, так как пришли поесть и отдохнуть. Меню на свадьбе – это гвоздь программы. Предпочтение обычно отдают национальным блюдам. А чтобы соответствовать европейскому стандарту, гостям предложат блюда итальянской кухни, например, капучино. Свадьба без самады – не свадьба. тамаду приглашают для того, чтобы он веселил гостей и увеличивал паузу. Между тостами По статистике Самые долгие тосты Начинаются после 10 бутылок шампанского А еще после нескольких Гостей тянет на общение Которое иногда перерастает В выяснении отношений В этом случае В свадьбе могут присоединиться Новые гости Полицейские А порой пожарные Какая свадьба Без букета невесты. В конкурсе с букетом старается поучаствовать каждая незамужняя девушка. А ее мужчина пытается ей помешать, нечаянно толкнет в сторону. Букет случайно прилетит к соседке, а соседка замужем, и букет невесты в руках станет полным сюрпризом для ее мужа. Кортежу свадебных машин У нас в виде свободная дорога. Например, был случай с отставшим на свадьбе водителем, которого на красный свет пропустили даже полицейские машины. После торжества водитель не стал снимать с машины банты и шарик. Так с ними и ездят. Ему очень понравилась ситуация, когда другие водители уступали дорогу. В итоге, Свадьба – это рубеж, перейдя к которой, женщина перестает задуматься о будущем, а мужчина только начинает. Обратите. Брак – это союз между мужчиной и женщиной. Совет. Перед вступлением в брак хорошо подумайте. Достаточно один раз сказать «да», чтобы потом всю жизнь сомневаться. Интересно. Как бы изменилась наша жизнь, если бы брак нужно было прозревать каждый пять лет в ЗАГСе? У брака есть бесплатное приложение видеть виде тёщи, которую надо любить, свекрови, которую нужно слушать, брата жены, которому надо одолжить денег, сестры мужа, которая приехала на три дня, и ей обязательно нужно остановиться у вас. По сути, Союз между мужчиной и женщиной – это попытка вдвоём решить проблемы, которых один никогда бы не имел. Существует мнение, если брак пережил три переезда, три ремонта назойных родственников, этот брак уже не разрушит никто и ничто. Иногда союз между мужчиной и женщиной бывает не только по любви, Но и по расчёту скрепляет порой самые разные половинки, вне зависимости от возраста. Брак по расчёту отличается от обычного брака тем, что любовь в нём умирает ещё до свадьбы. А заканчивается брак по расчёту разводом на деньги. Многие думают, что лучшая защита от одиночества это брак Особо влюбчивый граждан один брак не останавливает, и они решаются на второй. После нескольких неудачных браков мужчина считает, что нет разницы, на какой женщине жениться. На стройной шатенке, красивой блондинке, страстной брюнетке. Все женщины отличаются одна от другой только первые три месяца, а потом все как под копируем. Эти же размышления посещают женщину после очередного неудачного союза. Сохранить в браке счастье можно. Рецепт очень прост. Когда вы не правы, признайтесь в этом. Когда правы, промолчите. А вот секрет счастливого брака заключается в стремлении сторон понять друг друга. Мужчина подкаблучник в брачном союзе не жертва а везунчик так как ему попалась сильная сильная она так скрасила собой его жизнь что их совместная жизнь стала напоминать аттракцион американских город в ее отсутствии скучно а рядом с ней сплошные спецэффекты в итоге любовь это долгий сладкий тон а брак это пути О детях. Дети – это наше светлое будущее. Иногда это будущее бывает с разными оттенками. От маленьких детей можно ждать самых неожиданных сюрпризов. Если в доме стало тихо и дети пропали из виду – это повод для паники. Возможно, где-то готовится преступление. В этот момент краской осташейся после ремонта могут быть покрашены стены, ковер и даже ничего не подозревающий вход. Совет не оставляйте маленьких детей с телефоном. Ребенок может на вас оформить кредит. Искусственный интеллект не видит с кем общается, сказала в соответчику да и все данные отца подтянулись в анкету по номеру телефона. А машина автоматически оказалась в залоге у банка. Потом попробуй докажи что ты – это не ты. Многие родители считают, что сон днем в большей степени нужен родителям, а не детям, чтобы набраться сил и пережить остаток дня со своим чадом. Чужих детей не бывает. Хорошая фраза, но ее восприятие зависит от контекста. Одно дело, когда ты приемного ребенка как своего воспитал, а другое, когда об этом узнал после генетического теста Иной раз смотришь на чужого ребенка и искренне желаешь, что не твой. Так бы отлупил. А если честно детей бить не только не педагогично но после 18 лет еще и опасно дать взрослому сыну подзатыльник это уже в прямом смысле поднять руку на совершеннолетнего ребенка причем высоко поднять с детьми мы заново проживаем дето идем в первый класс учимся в школе поступаем в университет например, первый учебный день уроки за первоклассника делает вся семья и даже Яндекс. А вот старшие школьники уверены, что если один учитель не может преподавать все предметы, то, соответственно, и один ученик не способен их выучить. Приближением выпускных экзаменов родители внезапно начинают верить в удачу и приметы а самым лучшим бесплатным репетитором считают ремень. Пожалуй, единственные слова, которые передаются из поколения в поколение, будут у тебя свои дети, тогда поймешь. О родственниках. Родственников много не бывает. Существует мнение, что самые лучшие родственники – это те, которые живут далеко. Любовь у родственников прямо пропорциональна квадрату расстояния между ними. Например, переедешь в другой город, а там ни родни, ни знакомых. Вывод, чем дальше ваши родственники, тем больше вы их любите. Если тебе позвонили родственники и первым делом задали вопрос «У тебя есть деньги?», Наивно думать, что они хотят вам их предложить или подарить. Они хотят заполучить деньги с вас. Совет. Держитесь от бедных родственников подальше. За твою помощь они сначала тебя будут благодарить, а потом недовольны, что мало. А вот когда помощь понадобится тебе, о твоих проблемах будут знать все кроме твоих родных. О том, что одиночество – восхитительная вещь, понимаешь, когда от тебя, наконец, съезжает два месяца гостившая многочисленная родня, а личное пространство в квартире ценишь по-новому. Появляются свободные места за столом, на кухне, в комнате, на диване, а по телевизору с удовольствием смотришь ту передачу, которые нравятся только тебе. Хотите точно узнать, сколько у вас родственников? Выиграйте приз в лотерею, объявятся даже внебрачные дети вашего дедушки, которые непосредственно захотят разделить с вами эту радость. Вывод. Чем более вы богаты, тем больше в вашем окружении близких и дальних родственников. А если у вас свой бизнес, то, скорее всего, на всех вакансиях в компании будет работать ваша многочисленная родня. Но и здесь есть свои нюансы. Повсорился с женой, и под сокращение штата попали все ее родственники. Без родственников жить скучно, а с ними весело. Кто, как не родственники, на день рождения – заварят вас поздравлениями и подарками, приедут у себя после ссоры с мужем или женой, решат ваш семейный конфликт, прилетят с другого города, чтобы поддержать сложный период жизни, иногда осложнив его еще больше. О разводе. Знаете ли вы, что причины любого развода Является брак. После развода одни становятся одинокими, а другие свободными. Холостые завидуют женатым, женатые завидуют холостым, и только разведенные никому не завидуют. Прекрасно, когда у вас с женой много общего, особенно общего нажитого имущества. Но это становится большой проблемой при разборе. Когда стороны разводятся, делятся не только совместно нажитое имущество, но и друзья и знакомые, причем даже те, кому должны супруги, и те, кто должен им. Следует ли считать, лишний вес, накопившийся за годы супружества совместно нажит? Скорее всего, нет, но он может быть одной из причин развода. По статистике – Более половины разводов происходит из-за из из того, что жена превратилась в толстую недовольную бабу. Второй причиной разводов является то, что в толстого и недовольного мужика, мужика превратился муж. В чем причина развода? Ни одна из сторон обычно объяснить не может. Женщины все преуменьшают, вес, проблемы, количество денег, число мужчин которые у них были, а мужчины все преувеличивают, в том числе и то, и то, что женщины преуменьшают. Попробуй разберись, кто здесь прав, а кто виноват. Просто не сошлись характеры. Те, где есть дети, бесплатным приложением к разводу являются алименты. Дети – это плоды любви. Порой мужчины не понимает истинной ценности любви, пока не начинают платить алименты. В свою очередь, незнание законов природы не освобождает от ответственности. Многие женщины уверены, что алименты – это компенсация за испорченные годы, а по сути алименты – это супружеский долг, взятый в ипотеку. Есть ли жизнь после развода? Конечно, есть. И зависит она от того, насколько вас развели, либо развели вы. Если у вас нет развода, гипертония, машины, квартиры и алиментов, значит, вы молоды, и у вас еще все впереди. Кафе. Каждый из нас Посещал кафе. Но не каждый видел на стене кафе вывеску. Господа, да, помните, сколько раз вы нарушались, и вам ничего за это не было. Так выпейте и закусите за удачу. Оригин... Оригинальное предложение, после которого обязательно хочется выпить и закусить. Кафе. Это искусство содрать, содрать клиента за чашку кофе стоимостью 100-граммовой банки напитка. Но зато как приятно сидеть за столом в уютном заведении, где за тобой ухаживают и вкусно кормят. В кафе мы встречаем дни рождения, отмечаем свадьбы, устраиваем свидания, но совсем другое дело когда кафе находится на первом этаже твоего дома. Толпы прохожих, шум и и поздно до утра. А это вызывает совсем другие эмоции. Так и хочется выйти на балкон и запустить в, отдых... в отдыхающих бутылкой, но предварительно очистив ее от отпечатков пальцев. Как только не пытаются рестораторы, рестораторы заманить клиентов в кафе. Открывают кафе домашней, узбекской, грузинской кухни. С этим все ясно. А вот интересно, какое меню подают в кафе с названием «Вдали от жены». В такое кафе точно мимо не пройдет ни один мужчина. А в книге отзывов на самом видном месте обязательно будет сделана запись. Был тут с женой. Чудесно. А ниже еще одна. Был тут без жены. Намного лучше. Если вы недовольны сервисом в кафе, и в вашей речи присутствует слово "блин", указывая на ваше негодование, официант это может принять за чистую монету и принести вам реальный блин, за который придется заплатить. А на ваше возмущение, что вы выиграли, он покажет ваш заказ, где вы трижды упомянули про блин. Мечта любого официанта сидеть на сайте и оформлять доставку обеда на дом а чаевые получать сразу на карту. По сути, курьеры – это те же официанты дальнего радиуса действия. Любая пицца из доставки оказывается пиццей только сыром, а гарнир с котлетой – просто гарниром, если курьер стоит в пробке. Совет. Проверяйте заказ, не отходя от заказа. Парикмахерской. Если вы решили, что пора менять что-то в своей жизни, значит нужно идти в парикмахерскую. Если вы хотите радикальных перемен, то сначала подумайте, как воспримут эти перемены ваши родственники. В химии на голове вас может не узнать даже собственный муж, приняв за соседа-африканца нижнего этажа. Большая часть стоимости парикмахерских услуг – это компенсация морального вреда парикмахеру, который вынужден слушать целый день болтанью своих клиентов. Садясь в кресло к начинающему мастеру, будьте готовы стать похожим на колобка. При этом парикмахер уверенно будет утверждать, что новая прическа вам очень идет и стала еще хорошей. Лучше, чем было. Жизнь у женщины полна невзгод и разочарований, Пока она не найдет именно того парикмахера, Который ей был нужен. А вот после неудачной стрижки, Разглядывая себя в зеркале, Дама будет уверена, Что в семье появилось две страшилки, Она и муж. Но это явление поправимое до следующего похода в парикмахерскую. С мужскими стрижками намного проще, но каждый раз, выходя из парикмахерской, мужчину мучит один и тот же вопрос. А зачем меня спрашивал мастер, как я хочу постичься? В целом, умение парикмахера заключается в том, чтобы объяснить клиенту, что стрижка сделана именно так, как он просил. А клиент хотел быть похожим на Брэда Питта, имея на голове три волосины. Думаю, что оценка качества обслуживания в сфере услуг придуманы не для улучшения сервиса, а для того, чтобы недовольный клиент с прической Брэда Питта Поставил плохую оценку и успокоился, что отомстил обидчику. В гостях. Никогда не стоит путать терпение хозяев их гостеприимством. Нет, ну что за люди пошли? Зашли в гости чайку попить, а на третий день чувствует что как-то им тут не рады. Как намекнуть гостю, что ему пора идти домой? Подайте чашечку чая и предложите ложечку для обуви, вместо ложечки для сахара. Беспроводные гости уходят по-английски, не прощаясь. А вот те, которые уходят по-русски, сначала выпьют на пассажок, а потом останутся с ночёвкой. Просто после выпитого они уже не в состоянии уйти по-английски. Правильный гость никогда не станет дожидаться, пока хозяева начнут намекать на то, что пора идти домой. Такой гость первым попросится остаться на ночле. Если к вам пришли гости и вы поставили на стол хрен, тогда никто не сможет сказать, что у вас на столе ни хрена не было. А если в гостях вы встали и засталась чувство голода, знайте, у хозяев оформлена ипотека и кредит на машину. Такие гости лучше идти со своим самоваром. Времена меняются, а самовар остается. Зато после гостей можно оторваться дома по полной. Есть первое, второе и на третье компот. Часто на вечеринке присутствуют два типа гостей. Одни хотят уйти пораньше, а другие подольше остаться. Вся трудность в том, что они, как правило, состоят между собой в празднике. В этом случае одна из сторон из гостей будет лететь на автопилоте, а утром дома автопилот заявит что ее достали в гулянте. Исправить ситуацию поможет день примирения и согласия. Жена делает покупки, а муж оплачивает. В гостях потому хорошо, что там тебе не могут прийти гости, а ты сам в гости. А гостя, который пришел без подарка, еще долго-долго не забывай Тур за границу. Хорошие туристы дома не валяются. вложил рюкзак, купил билет и отправился в путешествие. Здорово отдыхать в отеле, но неплохо и в палатке у реки. Есть туризм внутренний, а есть туризм заграничный. Внутренний туризм отличается от заграничного тем, что дома тебя не могут развести на деньги, пользуясь своим незнанием языка. Например, как в Турции. Турок будет убеждать вас, что поездка на катере стоит 1000 лир, хотя на табличке написано 100 лир. Подойдешь к табличке, ткнешь пальцем, после чего согласится, согласившись на трудности перевода. Подумаешь, нолик прибавим, какая ерунда, а по сути это удар по бюджету туриста. За границей русских туристов можно узнать сразу. Если вы увидели за столиком в кафе мужчину с пивом и воблой, знаете это наш русский турист, откуда вобла с собой привез. А по поводу тура в экзотические страны – это отдельная история. Что может быть экзотичнее Африки? Был случай, когда на наших туристов в Конго, в природном заповеднике, напал лев. Бежали, куда глаза глядят. В реке Пирань, на берегу Кокодилов, залезли на деревья, а там один одезьяны атаковали. Пришлось держать оборону. Многие в этот день остались без кошельков и сумок. Зато потом по округе обезьяны гуляли в панамах, а некоторые даже в солнцезащитных очках. Дальше туристы оказались в полиции. Объясняться пришлось долго – на руках, на ногах, мимикой. И даже звуками диких зверей. Совет дня. Учите языки стран, куда приезжаете. Если вам предлагают тур на необитаемый остров с полным набором приключений, хорошо подумайте. отвести на остров могут за одну цену, а вот забрать оттуда будет стоить в 10 раз дороже. Знаете, что на острове нет ни интернета, ни ромбинга. Каждый турист норовит привезти в путешествие сувенир. Кто-то просто магнитик, а кто-то статуя из красного дерева. Сувенир за границей невозможно не купить, например, в Латинской Америке. Индейцы справа, индейцы слева, индейцы перед вами. И даже сзади тоже индейцы. Купишь все понча оптом только бы выйти из этого замкнутого круга. Для российского туриста все, что не прибито к полу и стене в номере отеля – сувенир. А по полотенцу-сувениру всегда можно вспомнить название отеля, в котором отдыхал. Совет. Возвращаясь домой – Приведите себя в порядок. В обратном случае в аэропорту вас, загорелого из сомбрера на голове, не узнает даже пограничник, указав, что на фото совсем другой человек. Тур по стране. Многие туристы предпочитают внутренний туризм, но и здесь есть свои нюансы. Например, оплатил гостиницу на береговой линии, приехал, а там совсем другое. Море не видно и гостиница не очень. Не очень – это мягко сказано. Это совсем не то, что вы ожидали. А в номере вместо лебедя из полотенца вас встретит лебедь из покрышек. На ваше недовольство администратор вам нахомит. Но здесь вы можете ответить тем же – забрать деньги из кассы и свалить из гостиницы, оставив на память сюрприз под ванной – пирожок с мясом. Так сказать, ароматерапию. Пусть ищут источник аромата. Если вы приехали посмотреть Москву и заблудились там, не паникуйте, подойдите к ближайшему полицейскому и попросите показать дорогу. Если в течение 10 минут вы не встретили ни одного полицейского, значит, вы точно заблудились. Срочно ищите метро, но будьте готовы к сюрпризу. Сел в Москве, а вышел в Туле, хотя туда не собирался. Три кольца, 20 радиусов. Что куда едет? Сразу не поймешь. На Байкале вы посетите этнодеревню с циренками национальных костюмах, которые научат вас ориентироваться по звездам. Совет. Не будьте наивны. Берите с собой GPS-навигатор. Кто знает, куда могут завести звезды. Специально для блондинок Байкал – это озеро, а не ночи поездке по дальнему востоку у вас ждут незабываемые впечатления только во люивостоке вы попробуете шоколад с морской капустой, шоколад с гребешками, шоколад с миьями и прочие несовместимые друг с другом вкусы. Совет если вы не выдерживаете качку на воде, нет смысла выходить в открытый океан. Морская болезнь вам точно будет обеспечена. Подумайте о других участниках экскурсии, ведь болезнь бывает заразна. Верите ли вы, что Камчатка – это санаторий для российских медведей Медвежья морда будет выглядывать из каждого куста, а вы почувствуете себя колобком. От одного медведя ушел, от второго медведя ушел, а от третьего убежал. Путешествуйте, друзья, и знайте, что по дереву в дороге можно определять стороны света. Пальма – это юг, а елка – это север. Времена года. У природы нет плохой погоды. Лето – это время бабочек, цветов и теплых вечеров, а также безбашенных посиделок в парке целую ночь. Это время клубники и смородины, которые собираешь на даче. А вообще, лето может быть любое время года. Были бы только деньги. Сел самолет и из зимнего питера полетел в солнечное болезнь. Настоящий летний отпуск – это когда ты покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат. Ремонт – это хорошо, но не в летний период. Не надо сожалеть о прошедшем лете. Достаньте теплый клет, завари хороший чай и наслаждайся осенью. Осень – время квасить капусту, вязать шарфы и шапочки менять летнюю резину на машине. Осень — это когда ждать непунктуальных людей не только бездельно, но еще и холодно. А зонт является амулетом от дождя. Когда он с тобой, то дождь обходит тебя стороной, а когда зонта нет, дождь преследует тебя целый день. Осенью плохое настроение — Можно свалить на осеннюю погоду, потому что все падает. Листья, температура, настроение и рубль. Зима встретит вас снежинками и морозом. В это время ты будешь вставать серыми лучами солнца и при этом не просыпаться рано утром. Можно выспаться и встретить рассвет прямо на балкон. Зима – это Новый год. Зелка и мигающая гирлянда Прям до самого 8 марта Зимой приходится одеваться как капуста Но все равно холодно А вот машина во время большого снегопада Это отдельный разговор Например, в метель стоишь в пробке уже 3 часа Напротив знака с ограничением скорости На 100 км в час и еле-еле двигаешься в потоке попутных машин. Если зимой ты купил в магазине охлажденную курицу, то домой принесешь уже замороженную. А вот во время гололёда мечта каждой женщины о том, что все мужчины будут у ее ног, начинает бываться Двум поможет встать, а с одним полежит. Весна нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Весной перемиришь все свои вещи, оставшиеся с прошлого года, из которых подойдут только тупли. Весной запоют птички, зацветут цветочки и потекут ручьи. На улицах марте появятся мужчины с большим букетом цветов. И много красивых женщин. Иногда погода может пошутить на первое апреля и за неделю показать все четыре времени года. Лето, весну, осень и зиму. А задачи в гидрометцентр своими шуточками. О гороскопах. Каждый третий гражданин страны гороскоп у любителей предсказаний день обычно начинается с хороших и плохих новостей например хорошая новость день будет удачным плохая гороскоп обещает проблемы с деньгами провернув нехитрые умозаключения оптимист будучи человеком растутительным решит, Встретит такой славный день во всеоружии и сыграет в лотерею. Удача в делах не заставит себя долго ждать, а выигранные деньги он без сожаления потратит в свое удовольствие. У пессимиста с утра банкомаз зажует банковскую карту, он опоздает на работу и его лишат премии. Гороскопы сбываются, что ни говори, кто мы такие, чтобы спорить со звездами. А на сегодня для вас гороскоп от астролога Венис Звездного. Овнов на этой неделе ждут большие траты. Вторые половинки овнов будьте начеку. Козероги могут пойти дальше, чем думали. Похоже, начальник отправит козерогов в служебную командировку. Весок порадует приезд родственников, уравновесив чашу их супружеской жизни, приведя образ в соответствие гороскопу. Рыбов во второй половине недели ожидают проблемы. Не злоупотребляйте вместе с котом валерьянкой. рыбам Рекомендуется отказаться от рыбалки, так как эта неделя неблагоприятна для рыб. Водолеям необходимо начать поливать цветы в горшках. Их ждет небывалый денежный урожай. Скорпионы найдут то, что когда-то по глупости потеряли. Возможно, вам вернут долг. Стрельцов ждет неожиданная встреча. Но не обольщайтесь, вас могут вызвать на ковер к начальнику. Телецов ожидает в середине недели благоприятный период. Вас пригласят на бесплатный обед. Близнецы на этой неделе столкнутся с похожими друг на друга событиями, которые будут происходить одновременно для девы. Это хорошее время снять венец безбрачия, но не увлекайтесь, найти нерв. Если у вас не сбываются гороскопы, либо в гороскопе написано не вас, задумайтесь. Может, родители не знали дату вашего рождения и купили вас у цыган. Каждый человек неповторим как 12 созвездий на ней. Совет. Если гороскоп вам не предвещает ничего хорошего, поищите другой. Сейчас в интернете есть гороскопы на любой вкус. Выберите себе тот, в котором вам сопутствует. Удача, деньги, здоровье. И будьте счастливы. О магазине. Женщины знают, Что самый короткий путь от пункта А до пункта Б это прямая линия. Главное, чтобы на этом пути не попадалось магазинов. В обратном случае прямая линия превращается в кривую от одной распродажи к другой. Не правы те, которые говорят, что женщины сами не знают, чего хотят. Отлично знают. Они видели это вчера в магазине. Иногда 40 минут пребывания в магазине женской одежды приводят мужчину в уныние, а женщину в счастливое состояние. знаете что распродажи придуманы продавцами для того, чтобы заманить покупателей в магазин. На акциях гражданин Умудряется потратить больше денег, чем обычно без акций. А вот распродажу, купи две банки кофе, а третью получи в подарок, точно никто не пройдет мимо. Сразу захочется кофе, да еще банку бесплатно. В период распродаж в магазинах много народу. станешь в кассу, где меньше очередь а по закону подлости длинная очередь другой касты все равно закончится быстрее. Выйдешь из магазина, ничего особого не купил, а потратил кучу денег. Вдруг на пороге под входными дверями нашел монетку 10 рублей. Вот он кэшбэк. Немного, но приятно. Бывает, выбираю себе вещь. Всё ввесишь и посчитаешь, но стоит тебе её купить по акции и выйти из магазина, как за углом найдёшь то же самое, но только намного дешевле. А вы встречали в супермаркете двоих покупателей, которые тележками перегородили проход всем и мирно беседуют друг с другом, а потом... Жалуются, что некоторым людям нужно сдавать экзамен на право управления продуктовой тележкой. Если вы зашли в магазин и увидели пустые полки без крупы, без сахара, без молока, не устраивайте скандал. Сейчас в стране не кризис. Возможно, вы случайно попали в мебельный магазин. Недостаток денег у покупателя – Превращает его в поход по торговому центру в экскурсию. А тот, кто сказал фразу «Ни в день горсчастья», Не знает, где и что покупать. О Новом годе. Новогодняя ночь полна волшебства. Это единственная ночь в году когда граждане страны одновременно поднимают бокалы с шампанским под бой Кремлёвских курантов. Новый год это повод забыть все, что было в прошлом году, и начать жизнь с чистого листа. Народная пословица гласит: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Кто-то этой рекомендацией пользуется осознанно, а кто-то зависимости от количества выпитого. Совет дня. К Новому году лучше выучить фразу «Где я?» на восьми языках. Мало ли как сложится. Кто-то окажется в Ленинграде, а кто-то в Таиланде. Для тех, кто оказался в Таиланде и желал начать новую жизнь с чистого лица, Желание исполнится моментально. Чужая страна, чужой пуховик, чужая сумка, чужой паспорт. После этого точно поверишь чудеса и Деда Мороза, который исполняет желание. Новый год можно встретить и под елкой в лесу. Например, поехал в лес за елкой 31 декабря. А вернулся обратно 1 января. В лесу встретил лесника, который проявил к вам интерес. День оказался волшебным. Сначала ты ходил за елкой, а потом лесник ходил за тобой. Помните сказку о волке и красной шапочке? Так вот... Если бы волк не заговорил в лесу с красной шапочкой, то точно остался бы в живых. Какой Новый год без елки? Процесс украшения елки – это уютная семейная традиция, которая может перенести в скандал из-за шарика, висящего несимметрично внизу елки у которого на этот счет свое мнение. Кот вообще уверен, что елка должна лежать и не стоять, и его в этом не переубедить. Дед Мороз на самом деле существует. В новогоднюю ночь на улице вы встретите не менее пяти штук живых Дед Морозов. Вспомните, как загадывали в прошлом году желания – Чтобы этот год был интересней и лучше предыдущего. Совет. Купите на Новый год шампанское, красную икру и семечки. Шампанское, чтобы выпить, икру, чтобы закусить, а семечки, чтобы наплевать на все трудности уходящего года. В новогоднюю ночь за окном падает снег, по телевизору показывают фильм. Иронию судьбы или с легким паром. А вся страна режет самый новогодний салат оливье. Оливье является символом новогоднего праздника. А праздник заканчивается тогда, когда заканчивается в холодильнике новогодний салат. Первый день без оливье ломает нереально. Жизнь перестает играть праздничными красками. Начинаются рабочие будни. Грустно, что когда празднуешь Новый год, то к нему не прилагается гарантии, что ты сможешь пользоваться этим праздником все 12 месяцев. Утро 1 января похоже на сонное царство. Ветер перетидывает бумажки по пустынным улицам, на которых нет ни людей, ни машин. Народ спит. После встречи Нового года, который похож на родственника, которым долго не виделся, и расстаешься опять на целый год. 23 февраля. Каждый год наша страна отмечает 23 февраля. День защитника Отечества. Это праздник наших российских мужчин. А что ради своего мужчины не сделаешь? Даже звезду с неба снимешь. Если в метро или автобусе перед праздником вы встретили женщину с перфоратором, знайте, это не эмансипация, это подарок для любимого. Никогда наша Родина не бывает такой беззащитной, как День защитника Отечества. В этот день Все мужчины страны находятся в годовом выходном, независимо от места жительства. Совет мужчинам: никогда на 23 февраля не доверяйте женщине военную тайну. Тайна сразу станет достоянием гласности. Единственное исключение из правил, если женщина оденский служащий. Знайте, женский пол Мыслит по-другому. Например, мужчина уверен, что пять человек рядом в одинаковых сапогах – это армия, а женщина, что это мода. Совет женщинам. Обратите внимание на мужчин, покупающих себе в преддверии праздника носки и трусы. Они точно свободны. Мужчины, кто не свободен, приобретите к празднику вышеуказанные товары, тем самым озадачив своих любимых выбором подарка. Обычно на следующий день после праздника мужской пол в обновках. Жаль на улице не лето, такую красоту не видно, а вообще мужчинам повезло так как 23 февраля отмечается страной раньше 8 марта, и сразу после праздника мужчина можно определиться с ответным подарком. 8 марта. 8 марта – это единственный день, когда женщина соглашается с тем, тем что говорит в ее адресе. Волшебный день 8 марта букет мимозы превращается в стоимость хорошего букета роз. А флористы мира с гордостью могут объявить праздничный день 8 марта днем флориста. Мужчины считают, что девушки любят цветы до тех пор, пока траты на цветы не касаются их личного бюджета. А вот женщины на 8 марта... Между цветами и рестораном, как правило, выбирают ресторан. праздничный международный день мужчине хочется поздравить всех женщин, но его жена против, так как со всеми из них лично незнакома. Для многих женщин 8 марта – это день неоправданных желаний. Ждут один подарок, а получают другой. Например, вместо французских духов снасти для рыбалки. Виной всему мошенники, которые привезли из интернета насти и упаковку пива. А мужчина здесь ни при чем. В праздничный день женщины слушает песни о любви, пьют коньяк, едят торт и гуляет по улицам с захапками цветов. В этот день цветочными букетами завален весь город. Просто цветочное безумие. Мужчина, подаривший на 8 марта женщине кольцо с бриллиантом, задумывается, а не слишком ли он ее любит. Совет, дорогие дамы, никогда не спрашивайте мужчину, за что он вас любит. С благодарностью принимайте все его подарки. Машина – это не роскошь, а средство передвижения. На машине везде успеваешь. Заехал в автомагазин с запчастями, потом заправился, техосмотр прошел. И как бы все это без машины успел? Иногда толкая машину по направлению к эвакуатору, соглашаясь с мнением производителя. бензина она действительно почти не требует. В автосервисе клиента, который не знает, что ему нужно отремонтировать, встречается с распростёртыми объятиями. Сразу появляется такой вид услуг, как залить жидкость в повороте. Отношения между пешеходом и водителем всегда складываются непросто. Когда сидишь за рулем, то удивляешься, какие бестолковые пешеходы. Когда идешь пешком, то злишься, какие наглые водители. Основное правило взаимоотношений пешехода и водителя – уступи дорогу. Каждый из них думает, что другой может выйти черт знает что. Водители запаски пропускают слепых людей с тростью а людей с телефоном в руках пропускают с двойной опаской. Эти вообще ничего не слышат и не видят. Благодаря эмансипации каждым днём количество женщин за рулём растёт. Видимо, мужчины скоро будут самохозяйками. А вот женщина-водитель – это залог мужской безопасности. Увидев женщину за рулем, мужчина становится на дороге более собранным и внимательным. Про парковки – это отдельный разговор. Есть такие водители, которые умудряются на стоянке занять места сразу двух автомобилей, либо перекрыть въезд к дому всем живущим там жильцам заранее оставить на стекле записку с телефоном знакомого психиатра. Наверное, только в России, объезжая пробку по дворам, можно стать пробку во дворе. Совет бизнесменам, которые не знают, как загнать водителей на платную стоянку. Повредите один автомобиль, и тогда ваш бизнес попрёт. А на платной стоянке не будет свободных мест. Иногда кажется, что кругом одни лихачи или тормоза. И только один нормальный водитель на дороге это ты. Не можешь вынести хамство на дороге? Считай до десяти. Про도로жно-транспортные работы. У меня вопрос к Министерству транспорта. Почему рецепт дыра с дырками используется при производстве асфальта. Порой кажется, что дороги на самом деле не ремонтируют, а только перемещают дорожные ямы, чтобы водителю было их труднее запомнить. Во время дождя количество комплиментов, звучащих в адрес российских дорожных ям, значительно увеличивается, потому как они, Маскируются под лужи. Настоящий водитель не должен считать, сколько дорожных ям он объехал. Дело водителя – вести машину, а не забавляться статистикой. Статистика – это работа Министерства экономики. А экономика должна быть экономной. Вот и ставят заплатки на дорогах. Экономия на бюджете в чужой карман. Самая главная задача для дорожников – это успеть уложить асфальт до того, как энергетики, газовщики и прочие любители, копания, траншей успеют проложить свои коммуникации. Статистика и экономика – страшная сила. Ведь двойной асфальт дороже стоит. Весна – чудесное время когда вместе со снегом у нас стране открывается вся правда о наших дорогах. Наверное, дорожники, ремонтируя дороги по два раза в год, действуют в интересах водителей. Весной укладывают летний асфальт, а осенью – дим. Парадокс – надписи на асфальте о том, что кто-то кого-то любит, держатся годами а дорожная разметка не выдерживает и сезона. Если вы в своем городе увидели частично уложенная ослаь хорошего качества в отдельно взятом районе, знайте, здесь живет местная элита. Они свои машины берегут У работе. Когда есть работа, Это, это хорошо, когда нет работы, тоже хорошо. жизнь прекрасна как не крути. Польза работы, расположенной далеко от дома, в том, что ты можешь по дороге выспаться в автобусе и выпить стаканчик кофе. А на работу, расположенную в соседнем доме, даже расчесаться не успеешь. Придется собираться на ходу даже на ходу пить кофе. Если ваш работодатель не может найти работника на свободную вакансию, это потому, что никто не хочет работать на его условиях. Забавно, такая работа становится интересной для соискателя, если за нее предлагают в несколько раз больше денег. Часто в жизни люди делятся на тех, кто карабкается по служебной лестнице и тех, кто едет на лифте вверх. Помните о том, что пол в лифте и на лестнице регулярно натирают воском конкуренты. Если у вас на работе полный завал и вы в перерыве пошли к автомату за кофе, а потом поблагодарили машину как живого человека, похоже, вам пора. Отпуск. В отпуск надо уходить так, чтобы никто не понял, что без вас можно обойтись. Или чтобы все поняли, что без вас обойтись невозможно. Иногда первый день отпуска уходит на то, чтобы объяснить всем звонящим с работы, что вы на заслуженном отпусе. Самый важный навык в коллективе – Умения говорить коллегам нет, и при этом не прослыть врагом народа. На работе вы будете себя ощущать, как будто живете в большой итальянской семье, где каждый знает о другом все. Тем не менее, работа имеет целый ряд привлекательных кольц. Выходные дни, премии, зарплату и отпуск. на возмущение коллег, вы постоянно в курилке и за что вам дали премию, так и скажите, что премию получили за работу с огоньком. А если честно, спокойная работа, хорошая зарплата, добрый начальник. Что еще надо человеку, чтобы наслаждаться бездельем? А дачи? В мае месяце Открывается самый известный сенажерный зал в стране под названием «Дача». Граждане после зимних спячки с первыми весенними лучами едут за город на природу. На даче везут не только рассаду, но и вещи, кушедшие в отставку зимой. загородной электрички напоминает ботанический сад а личные машины – клумбы с цветами, торчащими из всех окон. Иногда поездка на машине в одну сторону, а на второй день в другую сторону называется съездить на дачу отдохнуть. На даче хорошо жарить шашлыки и наслаждаться природой. А вот если дача не ваша, пикник будет проходить. Намного веселее. Не надо следить за грядками, Чтобы случайно не раскатать саженцы. А в теплице можно сорвать Самые большие огурцы, Оставленные для семян. Полить излейки фонарики С солнечными батарейками В надежде, что из них вырастут Фонарные колбы. Бывалому дачнику Затащить на дачу членов семьи становится из года в год все сложнее. Уговоры поехать отдыхать уже не помогают. Семья знает, что отдых на даче в итоге закончится копанием с картошкой. Мужчины, перед тем, как жениться, поинтересуйтесь у девушки. Какого размера у будущей тещи, тещи огороды? Каждый дачник по неволе становится агрономом, любителем. И путем проб и ошибок познают чарановье. Сюрпризы дачник подстерегает везде. Купил семена перца, посадил, а вместо перца на грядке выросла фасоль. Привил дерево персика а на следующий год на дереве появились плоды тикой сливы. Многие садоводы пробуют выращивать на участке экзотические фрукты. Манго, киви, бананы, так сказать, идут в ногу со временем, достойно встречая глобальное потепление. По мнению дачников, лучший способ накачать пресс – это скопать грядки на огороде. Что такое экологически чистые овощи с дачи? Это удобрения, взор, инструменты, теплица. Порой овощи в даче становятся не просто экологически чистыми, а бесценными. А вот если вам нужен огород без хлопот, это супермаркет рядом с домом. О ремонте. Ремонт, ремонт уродный. Вот в Европе Нет такого понятия, как евроремонт. Зато в России, если строительная компания хочет содрать с клиентом денег, она укажет в рекламном объявлении, что занимается исключительно евроремонтом. А смету к вам придется вставлять русский мужик, который в Европе ни разу не был. Честный мастер, делая ремонт. Не боится признать свои ошибки, но это бывает исключение из правил. Будьте готовы к фразе, есть нюансы. Каждый раз после ее озвучивания вам придется снова и снова увеличивать сметку. Если вы решили делать ремонт своими руками, знайте, это занятие не для слабо нервных. При покраске стены. Вы можете потерять обоняние, которое не восстановит ни запах лука, ни чеснока После поделки потолка увидите в квартире белые окна, белые люфты, белую кровать и даже белого кота. При оклейке самоклеющих обоев вспомнить знание геометрии, а пословица «И фагоровы штаны во все стороны равны». Вызовет у вас сильные сомнения Во время ремонта ноги вам придется вытирать не перед тем, как войти в квартиру, а перед тем, как из нее выйти. Ваша любимая кошка переключится с валерьянки на алифу, а мусор в квартире будет собираться 10 раз быстрее, чем раньше. Везде, где бы вы ни оказались, от вас будет понятие с этоном и краской. Этот запах невозможно перебить даже целым флаконом туалетной воды. В период ремонта вам придется объездить все строительные магазины и не найти того, что вам нужно. В итоге купить то, что вам нужно, а потом найти это несколько раз дешевле в интернете. Понять То, что купили, это не то, что вам нужно, а то, что умело навязал, продай Возможно, после ремонта вы станете совсем другим человеком. Если были женаты, то разведетесь. Если не брали кредиты, возьмете. Если были в хороших отношениях с соседями, отношения используете. Совет. Если ваша жизнь застоялась, и вы хотите перемен, смело начинайте делать ремонт. В окошках и собаках. Домашние животные призваны улучшить жизнь людей. Кошки милостиво позволяют нам их любить, а собаки наоборот, преданно любят нас. Собака, если ее позвать, прибежит а кошка примет к съедению. Собаки с лёгкостью подаются дрессировке, а кошки положат хвост на все ваши команды. Многие считают, что собаки умнее кошек, так как могут приносить хозяину тапочки. На самом деле ни о чём это не говорит. Тапочки в кошке рассматривают как горшок. А носить горшок в зубах в их планы точно не входит. В марте вы не сможете объяснить коту, что квартира – это ваша общая собственность, и метить ее не обязательно. Весной бродячие коты отправятся любовные туры, а домашние сядут за мемуары. Если в жоомагазине вы купили своему питомцу коптеточку, не сомневайтесь, она ему понравится. Он будет драть ее для пользы, а для души продолжит драть ваш диван. Коты любят разного вида коробочки. Поймать кота дома не стоит большого труда. Поставьте открытую картонную коробку и в любом месте квартиры. Самое позднее через полчаса вход окажется в день. Что Бог дает тем, кто рано встает? Правильно, собаку. Каждый собачий поставит перед трудным выбором просыпаться в пять утра от снежных ударов лапы по лицу или на пару часов позже, но уже на улице и с поводком в руке. Каждый владелец собаки считает, что его собака – лучшая Это единственный случай, когда каждый из них прав. А вот фраза хозяина «Чё ты там живёшь?» заставляет собаку на улице жевать чё-то в три раза быстрее. Если вы считаете, что собака – друг человека, то собака считает, что человек – друг собак. Например, Стоит вам на минуту выйти из кухни, как пёс тут же сожрёт ваш бутерброд. Бутерброда нет, собака лежит на прежнем месте. Просто мистика. Карманные собачки – тот ещё подарок. Если бы они узнали, какое количество корма можно купить за цену их стрижки, Они бы отказались от посещения парикмахера раз и навсегда. Собака – это инструмент, с помощью которого собаковод устраивает себе трехразовые прогулки. А вот на прогулке собачники не узнают собачников без собачек. А с собачкой сразу появляется столько общих тем Для разговора о банках. Лучшие критики банков – это бывшие клиенты. Банки очень не любят неплательщиков, просрочивших выплаты по кредитам, но еще больше не любят всех, кто у них этих кредитов не берет. Сначала вам будут названивать с просьбой взять деньги а потом с такой же настойчивостью их вернуть. Когда вы приходите в магазин, весь товар стоит на полках, а в банке денег не видно, да еще и шариковая ручка привязана. А вы заметили несправедливость? Вы берете деньги в банке, с вас требуют залог. Кладете деньги в банк, вам залог не предоставляют. Преимущество депозитов в том, что не вы должны банку, а банк должен вам. Если деньги – это зло, то едва ли стоит удивляться тому, что у добрых людей его всегда не хватает. Не понимаю, почему граждан, которые звонят клиентам банка и говорят, что с них счетов пытаются вывести средства, А потом эти средства выводят, называют мошенниками. Они ведь честно предупреждают о предстоящем воровстве. Если по телефону мошенники вас просят продиктовать номер карты, возьмите колоду и вытащите оттуда одну. Продиктуйте ее номер, а потом мать. Пусть думаю какой банк ее выдал что они придумали кэшбэк. Но кэшбэк был придуман еще в те времена, когда люди покупали пиво и лимонад, а потом сдавали пустую тару за деньги. Согласно правилам этикета, за ужин в ресторане в покупке в магазине обычно платит тот, у кого стоит кэшбэк на банковской карте. Если вы открыли депозит в банке, А ваш банк обанкротился, не переживайте, государство вам выплатит мизерную компенсацию, а остальные деньги улетят в офшор или просто перейдут из вашего кармана чужой. Еврейская мудрость гласит, если проблему можно решить за деньги, то это... Не проблема, трата. Человек всегда верит в чудо. Особенно, когда в банкомате нажимает кнопку «Запрос баланса». А вот если банкомат начал выдавать вам ваши деньги с лимитом, значит наступил мировой кризис. А это уже не трата, а проблема глобального масштаба. О выборах. Перед выборами каждый избиратель терзается сомнением, за кого голосовать. Есть только варианты. Можно голосовать за скандалистов, можно за интриганов, можно за коммунистов, за демократов. А бывают и совмещенные опции. Иногда выбранные кандидаты своими действиями ухудшают жизнь граждан а граждане из вредности опять их выбирают. Часто бывает, что политики вспоминают про своих избирателей только во время выборов. А вот избиратели вспоминают политиков каждый день и не очень хорошим словом. Чем честнее и прозрачнее механизм голосования, тем сложнее и дороже политические технологии. Если вам трижды отказали в дотации на оплату коммунальных услуг, значит партия власти узнала, за кого вы проголосовали. Электронное голосование удобно и безопасно. Зарегистрировался, проголосовал, послал скриншот начальнику, и тебя не уволили с работы. А за вашим электронным голосом проследим, Вот наблюдатель, который сопроводит голос куда надо. Наверное, вслед за электронным голосованием страну придет и виртуальное благополучие. Народная примета гласит, если в вашем городе ударными темпами начали ремонтировать дороги и тротуары, то это скорым годом выборам А вот если во время избирательной кампании граждане сломали несколько метров бордюров и пару кустов живой изгороди, это знак активного участия населения в выборах. Иногда кажется, что во время избирательной кампании на всю страну с телевизора работает гипнотизер, дал установку. Пошли голосовать после выборов населения страны как всегда делятся на довольное меньшинство и согласное большинство а фраза хотели как лучше, а получилось как всегда идет в ногу со временем о бизнесе Если вы решили, что хватит работать на дядю и пора работать на себя, Добро пожаловать в бизнес! В бизнесе, как в боксе, главное не успех, а сколько ты смог продержаться. Бизнес – это такая игра, в которой выигрывает тот, кто лучше знает правила, а проигрывает, кто их исполняет. На чужом бизнесе зарабатывают все – чиновники, налоговики, арендодатели, сотрудники компании. Бизнес нуля в народе называется малым бизнесом. А малый бизнес – это бухгалтер ты, уборщик ты, продавец ты. Вот не вышел на работу и подставил всю компанию. Но если ты поймешь, что нужно клиенту, и придумаешь, как это продать, то весь мир будет у твоих ног. Бизнес – это придумай что угодно, а потом убеди клиента, что ему это нужно. Что представляет собой бизнес в условиях кризиса? Кризис бывает у людей среднего возраста, а все остальное – ситуации. На самом деле решение проблем начинается не со слов «я могу», «я сделаю», «я достигну» как принято писать в книгах, типа «Как стать миллионером». Все великие дела начинаются со слов, но хрен с ним, все равно прорвемся. Многие бизнесмены ведут бизнес непредсказуемо и не соблюдая правил. Хуже всего – вести бизнес в Лондоне. В случае личного либо мирового кризиса – Все счета арестуют, и свалить оттуда некуда. Другое дело в России. Собрал денег и уехал в Лондон. Похоже, самая популярная на сегодня бизнес-модель – это платный вебинар про то, как заработать денег. Бизнес-тренер без денег будет вас мотивировать, как эти деньги заработать. На тренинге вам скажут – не говорите слово «проблема», говорите слово «задача». Оказывается, деньги – это не проблема, а задача. Но от этого денег больше у вас не станет. Но желание стать миллионером увеличится многократно. О соседях. Соседи – это хорошие люди. При нехорошие за глаза. Бывает, что соседи реально дети. То сверлят, то слушают громко музыку, то шумят. Во время социологического опроса на вопрос «Хорошо ли, что у соседа сдохла корова?» были даны ответы. Да так ему и надо. Лучше бы он сам сдох. Пойду расскажу, он еще об этом не знает. Если соседи считают, что вы шумите, нарушаете общественный порядок и постоянно жалуются на вас в полицию, пригласите их на чай, сделайте советное фото, а потом предъявите полицейскому, указав, что шумели и нарушали порядок вместе с ними. В частном доме хороший летний день Начинается тогда, когда светит солнце, веет ветерок, поют птицы, а у соседа по дому сломалась газонокосилка. Но это настроение может испортить сосед с другой стороны, вывалив на свой огород целый камаз навоза. Чудесный навозный запах будет стоять в вашем доме практически целое лето. А приезжающие в гости родственники и друзья с порога будут задавать один и тот же вопрос. А чё это у вас тут так воняет? Чем лучше узнаёшь соседей, тем выше хочется забор. Бывает, по уровню жизни одни соседи не догоняют других. Например, одних уже третий раз грабят, а других ещё ни разу не ограбили. Посмотрите на соседа, у которого построен дворец. Его жизнь полна трудностей и проблем. Ваша ипотека, коммуналка, денег до за зарплаты не хватает. Это все ерунда. Вот если бы у вас арестовали пару миллионов долларов, завели уголовное дело и не дали британскую визу, вот это были бы проблемы. Так что радуйтесь своим цветочком и не заглядывайте на чужие ягодки. О хобби. Обычный человек всегда стоит перед выбором. Ответственная работа и достойная зарплата или хобби. Ваше увлечение, если оно хорошо оплачивается, может превратиться в основную работу. А вот работа, какой бы высокооплачиваемой она ни была, никогда не станет вашим хобби. Люди имеют разные интересы. Кто-то печет торты, кто-то коллекционирует машины. А для некоторых хобби – это канал по телевизору, которым можно увлечься, даже лежа на диване. В этом случае найти друзей по интересам будет значительно легче, так как этот интерес имеет широкий спектр действия. Хорошо, когда в семье есть общие интересы. Жена любит готовить, а муж пробовать новые блюда. У человека с мелким увлечением вместо глаз – микроскопы. У человека с глобальными интересами вместо глаз – телескопы. И те, и другие давно порашибали порасшибали себе лбы, если бы вокруг не было людей с нормальным зрением и интересами широкого спектра С чего начинается хобби? Например, выращивание цветов. С того, что сначала гражданин разговаривает о цветах со всеми, через неделю начинает разговаривать с цветами, через две понимает, что они говорят с ним, а потом оказывается, что он их С интересом слушает. Многие личности пытаются монетизировать свое хобби, но есть увлеченные граждане, которым монетизирует свое хобби намного проще, чем другим. Собрал на улице металл или макулатуру и сдал в пункты приема. Деньги сразу получил на руки, не отходя от кассы. В итоге Профессия – это способ с помощью своего труда зарабатывать деньги, а хобби – способ с помощью своего труда их тратить. О самолете и поезде. Романтики живут на вокзалах и аэропортах, чтобы встречать и провожать поезда и самолеты. Мне нравится принцип поезда и самолета. Он не ждет того, кто не ждет его. Когда бежишь в догонку за отходящим поездом, непонятно, опаздываешь на поезд или его догоняешь. Я не буду за ним бежать, у меня есть чувство собственного достоинства и капля гордости. Пешки, садишься не на тот поезд. Проводник грозит проблемами в связи с отсутствием билета. В суматохе? теряешь багаж. И вообще, получается, едешь не в ту сторону. После этого вам кто-то говорит, что у вас будут проблемы. Как ведут себя незнакомые люди в поезде? Всегда по-разному. если вам в купе попалась соседка оперная певица, концерт дороги будет обеспечен аж до самого пункта назначения. И если ваш сосед по не разговаривает и не пьют с незнакомыми людьми, смело протяните ему руку и познакомьтесь, а потом предложите бутылочку пива. Поездка в поезде будет вдвойне приятной, если у вас адекватные соседи, никто не храпит, чужие носки не пахнут и с вами тоже все хорошо. Кто не боится аэрофобии, предпочитает летать самолетами. Дорога в аэропорт иногда занимает больше времени, чем сам полет. А в связи с космическими ценами за парковку в аэропорту, долгие проводы могут себе позволить только очень обеспеченные люди. Обожаю эти магазины в аэропортах где продаются сумки, чемоданы и прочие вещи для путешествий. Они там вообще не думали, что чемоданы появляются у людей тогда, когда они еще не отправились в путешествие. цены в кафе в аэропорту просто удивляют. Съел пирожок и выпил чашечку кофе, а по цене как будто отобедал в дорогом ресторане что при регистрации на самолет ваш багаж зарегистрируется совсем на другой рейс. По прилету, разыскивая свою сумку, вы отправитесь в отдел утерянного багажа. Служащая приветливо улыбнется и скажет, что проблема будет быстро решена, но сначала нужно найти самолет, в который загрузили вашу сумку. Через месяц багаж, совершив без вас, скрулится, В облегченном виде свернется в аэропорт вылета, а по наклейкам на сумке вы определите, в каких странах и городах багаж побывал. а моде. Девиз модельеров такой, что придумали, то и мода. Последний пик моды – это рваные джинсы и рваные майки. Мода пискнула рваными носками. Звезды от рваных носков вошли в полный шок. Вот уже первые модники на светских тусовках появились в рваных носках с блестками и стразами от самого модного в кутюрье. Видя модную мировую тенденцию, сообразительные граждане Выставили свои рваные носки на продажу. Что добро пропадать? Мода – это такая штука, что даже старые изношенные вещи неожиданно могут стать модным трендом. Совет, не спешите выбрасывать из гардероба старье. Например, марку «Адидас», крупнейшего мирового производителя одежды и обуви, Наши граждане сразу полюбили и широко используют в поездках и хождениях в магазин за пивом. Недавно Adidas презентовал новую коллекцию плавок. Вось программы это надувные плавки. И в воде не тонешь, и по пляжу пройти не стыдно. Думаю, этот тренд точно понравится нашим гражданам. Для некоторых Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем, которого жена затащила в бутик при взгляде на сцене, а также желание дам натянуть модную мини-юбку на огромную макси-фокси. Многие модели на показах ходят по подиуму таким злым выражением лица, как будто им не платят зарплату. А новые коллекции одежды Напоминают собой Сюрреализм жизни. Судя по моделям, Можно сделать вывод, Что современная мода Не только высокая худая, Но и немного сумасшедшая. Красота – Страшная сила. Мода диктует правила. и красивые женщины Становятся похожи Друг на друга. Однажды двое не очень трезвых друзей на показе мод забрели в примерочную один, столкнувшись с манекеном, трудом выговорил: "Девушка, можно с вами познакомиться?" второй, вовремя скопировав ситуацию, ответил: "Дурак, это же манекен. Совет: если на показе мод вы встретили симпатичную девушку с хорошей фигурой, И решили, что это судьба, сначала ущикните ее за боку и убедитесь, что это не кукла. У каждого времени свой модный тренд. Раньше женскими ритузами можно было мыть полы, а сейчас женскими трусиками нельзя даже очки протереть. Вот недавно на конкурсе молодых модельеров столицы победила модель мужского костюма с удлиненным пиджаком для чиновников, представляющий собой один сплошной оттопыренный карман без клапана. Как видите, чиновники тоже идут в ногу со временем. Если вы хотите быть в модной струе, купите себе Что-то сногсшибательное с последнего показа мод. Но будьте готовы, что на улице вас остановит полицейский совет. Не нужно ему что-то объяснять. Искните в ответ. А в протоколе сошлитесь на модный тренд. О санатории. Отдых в санатории похож на летний отдых в лагере подъем зарядка завтрак процедуры обед прогулка ужин отбой можно ли на одну путевку отдохнуть всей семьей можно если по путевке в санатории отправить самого проблемного члена семьи в этом случае отдых на месяц будет обеспечен всем и всего по стоимости одной путевки многие граждане, посчитав свою зарплату и сравнив с ценой на путевку, понимают, что пока не устали и можно отдохнуть на даче. Но бывают в жизни и приятные сюрпризы в виде горящих путевок, которые жгут цены пополам. Самое главное – вовремя этим воспользоваться. Любой санаторий, значительно укрепит состояние вашей нервной системы, если путевка туда вам досталась бесплатно. Например, вы участвовали в акции производителя витамин и выиграли бесплатную путевку с полным пансионом. Живите с радостью, и радость будет жить с вами. По статистике, граждане – По бесплатной путевке не пропускают ни одной оздоровительной процедуры. Да еще воспользуются процедурой соседа, который уехал раньше срока. Если вы уехали в санаторий, чтобы отдохнуть от домашней суеты, а вам попался сосед, у которого олет телевизор, постоянно звенит телефон и всю ночь горит свет в коридоре, мешая вам спать, знайте вы приобрели путевку все включено. Добро пожаловать в санаторий, в котором чувствуешь себя как дома. Еврейское пословие согласит Зачем тратить деньги на то, что дома можно получить бесплатно. одни имеют здоровье, других имеют здоровье. Ясно всем, что лучше лечиться в санатории? Чем бесплатно отдыхать в больнице? О концертах и выставках. Жизнь – это театр, где никто не знает сценария, но все лезут в главные герои. Так вот, если актеры не очень, то и спитакль будет не лучший, а, возможно, наоборот, в зависимости, что подают – комедию или трагедию. Если ваша соседка положит в театр шумно себя ведет, привлекая внимание, знайте, что театр она надела, свое новое платье, лучше сразу сделать ей комплимент. Некоторые граждане чаще ходят в банкомат смотреть на баланс, чем на новые премьеры. и объявлений на сайте знакомцев «Познакомлюсь с интеллигентным мужчиной» для серьёзных отношений. Только никаких театров, кино и выставок. Предпочтение отдаю походам в ресторан, отдыху на море и пикникам на природе. Как видите, в жизни у каждого свои интересы. В театре актёры играют злых и добрых, умных и глупых, а вот В наоборот, умные клоунами работают. Что такое цирк? Это место, где животные ведут себя как люди, а люди как клоуны. Примета, если в цирке акробат перекрестился, значит номер отрекретирован не до конца. В этом случае перед началом просмотра лучше закрыть глаза, а открыть когда акробат на страховке уже приземлится на сцену. Например, на выставке картин импрессионистов понимаешь, что загубил свою карьеру художника. Твои детские коляки маляки были более понятны, чем картины современных художников. Самое радостное событие для художника – это не первая выставка его картин, а когда у него с выставки впервые украли картину, и по этому поводу в газетах подняли шум шумиху. Многие считают, что нашей современной эстраде нужно лучше научиться петь. Их мнение, что музыкантов и певцов, дающих концерты под фанеру, следует поколотить за сценой. Почему за сценой? Чтобы случайно не сделать из этого шоу. А что сказать о последнем концерте стареющей звезды? Ну что тут говорить? Фонограммы тоже стареют. Однажды жители одной провинции решили пригласить с концертом знаменитого певца. Но поскольку денег у них было мало, попросили его только списать, а фонограмма у них своя была. А на концерте народной песни случилась неожиданная давка. Несколько человек попали под хоровод. Полетели гуси-лебеди навстречу соловьям-разбойникам. А самые буйные запевалы оказались в полиции. Залождение хоровода в нетрезвом виде. О судах и адвокатах. Вера в то, что грешников значительно больше, чем праведников, дает нам надежду, что в небесной канцелярии наше дело до суда так и не дойдет. В жизни все по-другому. Если вас пригласили в суд, придется идти и тем более исполнять решение Фемиды. Дураку закон не писан. Ему, как правило, зачитывают его в зале суда. Почему у богини правосудия Фемиды завязаны глаза? Ответ, чтобы не видеть творящегося вокруг беззакония. Чем больше беззакония, тем богаче адвокаты. Что полезного для общества делают неосознанные граждане? Они дают работу полиции и суду. Хорошо иметь собственного адвоката, но еще лучше – Собственного прокурора. Слышать фразу «Садись, пять приятнее в школе, чем в суде. За неуважение к суду и нецензурную речь в адрес оппонента вас могут оштрафовать. В этом случае лучше помолчать и многозначительными взглядами выразить презрение другой стороне. Если вы переживаете, что у оппонента два адвоката, а у вас один, знайте, это не командная игра. Тут решает не количество, а качество. Если вечером на улице к вам подошли двое и сказали, снимай шапку, а вы в ответ сняли шапку с них, кто здесь виноват? Вот и суду будет сложно разобраться. Будьте осторожны во время объяснений. Вас быстро могут из подозреваемого перевести в обвиняемого. Совет. Когда суд изучит все вещественные доказательства и перейдет к изучению материальных предложений, срочно ищите адвоката, который хорошо знает, Не закон, а судью. Если свидетелю в суде задачу ложных показаний выплачена взятка, его показания будут похожи на следы зайца в лесу. После таких спецляний вторая сторона обязательно надавит на свидетеля, наехав на его машину катком для укладки асфальта. В законе написано, что каждый гражданин имеет право на защиту. Не стоит это право принимать в прямом смысле и нести в суд щит и меч. Знайте, у первой рамки металлоискателя вас полностью разоружат судебные приставы. Одигите. За фигурой надо постоянно следить. А то чуть зазеваешься, и фигура стройности потеряла Бросил следить за фигурой, стал замечать, что фигура начала следить за тобой. Вот к чему приводит атмосфера подозрительности. Хороший аппетит приходит во время еды, отличный во время диеты. Вся проблема тех, кто садится на диету, заключается в том, надо больше бегать а не сидеть Самый классный день это завтра завтра мы займемся спортом бросим курить и сядем на диету но как не проснешься постоянно наступает это навязчивое сегодня знайте что открывание холодильника среди ночи превращает принцессу в стыкву диете главное Сон. Не уснули вовремя, второй, третий, четвертый ужин обеспечен. Хотите похудеть легко? Сделайте перестановку на кухне, поменяйте место холодильника и поверните его вверх к стене. Ночью, пока его найдешь и развернешь, аппетит точно пропадет. Если женщина села на диету Это значит, что на горизонте замаячила новая любовь, отпуск или классный брючный костюм в магазине. Иногда на диете охватывает отчаяние и понимаешь, что панды – прямое доказательство того, как можно быть полным, кушая лишь листья салата, а еще есть. Продвинутые граждане которые во время диеты блины со сметаной чаем для похудения запивают в процессе похудения главный твой искуситель это кот кот никогда тебе не скажет хватит есть он будет есть днем и ночью вместе заодно а вот если вам Надоела реклама о похудении, то лучшая диета – это огород с картошкой. Возьмите гектар и окучивайте, окучивайте. К концу сезона будете стройной, как модель. О недвижимости. Риэлтор – это человек, который всегда объяснит, за какие деньги и какую недвижимость вы можете купить. Если вы решили приобрести недвижимость в Москве, но у вас не так много денег, риелтор подберет вам нужный вариант, а также укажет на преимущество дома. Например, на севере от которого находится цвиноферма, а на юге рыбная фабрика, а преимущества состоять будут в том, то вы всегда с точностью определите, откуда дует ветер, с севера или с юга. Польстит вам, что покупка квартир в Москве сделает вас источником, близким к Кремлю. Хотя до Кремля по прямой дороге порядка 10 километров на лошади. Вот хорошо было бы объедет. Сказки ей не нужно продавать или покупать недвижимость. Приделала ноги к своей езде и живет, где ей нравится. Хочет на берегу идти а хочет в дремучем лесу. Вы думаете, с кого взяли пример граждане, у которых дома на колесах? Именно с бабой Еди. Хороший пример заразителен. Почему-то хрущевки считают устаревшим жильем и сносят из-за плохой планировки и маленькой кухни. А строят новые дома с квартирами-студиями, в которых кухонь вообще нет. Вам не нравятся замечательные малогабаритные квартиры-студии? В них, по мнению застройщика, одни плюсы. Сел на стол посреди комнаты, протянул руку в одну сторону, открыл окно. Протянул руку в другую сторону, закрыл дверь, протянул вправо, открыл холодильник. Все под рукой, удобно и компактно Если вам в агентстве недвижимости предложили коттедж за немысливо большие деньги с отдельным выходом на соседнюю улицу и подземным ходом на другой берег Египта, поинтересуйтесь. В чем его преимущество и кому он принадлежит? Возможно, его построил бизнесмен, которому 10 лет удавалось скрываться от правосудия. Если у вас проблемы с законом и налогами, тогда это ваш вариант. В последнее время риелторов начали заменять в интернете сайты по продаже и аренде недвижимости. Вот арендовал квартиру в другом городе, оплатил аванс собственнику через сайт. Неожиданно аванс завис между арендодателем и арендатором у электронного риэлтора. А на ваш пятый запрос в службу поддержки сайта вам придет сообщение. С вашего адреса поступает много запросов, похожих на автоматические. Докажите, что вы не робот. Совет. Если вы не хотите участвовать в войне людей с роботами, лучше подарить аванс электронному вилтору. Инфляция. Не понимаю, зачем использовать непонятные слова, такие как инфляция и девальвация. Если отлично подходят по смыслу, их дословные переводы подорожания и обесценивание. Инфляция у нас в стране низкая, но это снаружи магазинов, а внутри она растет в геометрической прогрессии, особенно чем ближе к кассе. Судя по рекламным акциям и ценам, слова Скидка, скорее всего, произошла от слова «седать». Были яйца простые, стали золотые. Была рыбка простая, стала золотая. Все озолотила инфляция. Почему, когда золотая рыбка просит загадать три желания, никто не догадывается ей сказать «Создай сто таких же рыбок, как и ты» то исполнены желаниями и никакая инфляция не страшна. По мнению специалистов, инфляция происходит от переизбытка наличностью населения. Власти пытаются с этим бороться. Несомненно, что Росстат правильно рассчитывает уровень инфляции. Вот только непонятно, где он берет исходные данные для расчета. Например, Население страны давно усвоило правила – своевременно потраченные деньги – это не только надежная защита от инфляции, но и существенная поддержка отечественных производителей. Были времена в нашей истории, когда у гражданина по дороге с работы до дома инфляция съедала всю его зарплату. Не волнуйтесь! что не хватает процентов в инфляции Никуда они не делись, их добавили в рейтинг доверия правительству. Удивительно, народ сначала требует порядка любой ценой, а потом возмущается ценами в магазинах. Единственный эффективный метод борьбы с инфляцией – это прекратить поставки бумаги на столичный монетный двор. И перейти на полный хозрасчет. Совет. Если вы хотите сберечь деньги во время растущей инфляции, храните их в разной валюте и в разных банках. Доллары в металлической и евро стеклянной, а рубли деревянной. О еде. Вкусненькая? Делает людей счастливыми Говорят, молодежь нынче пошла не та Так ведь бабушки уже не те Пироги и блины не пекут В интернете сидят Если вы впервые в жизни решили испечь блины То сразу поймете, что пословица Первый блин комом не соответствует действительности Комом будет третий четвертый и пятый блин. А потом? А потом в квартире сработает пожарная сигнализация, а вы превратитесь в трубочиста. Возможно, в следующий раз вам поможет сковородка с антипригарным покрытием. Но если даже на антипригарной сковородке все блины идут комом, ну его, начинайте делать колобки. Как испечь дома бывалой хозяйки целую гору блинов с масленице. Правило первое. Закрыть дверь кухни от мужа и детей на швабру. Кота и собаку можно оставить. Когда сидишь на работе, часто посещают мысли. Вот приду домой, напеку пирогов, нажарю блинов, пришла, поела но, слава Богу, отпустила с подвигами. Самое простое блюдо для семьи – это макароны с сыром, потому что его название включает в себя и рецепт, и список ингредиентов. Чтобы котлеты не сгорели, нужно их жарить на медленном огне. Будьте внимательны, даже на медленном огне котлеты могут сгореть медленно. Ох уж эта тонкая грань! между «да пусть еще пожарится» и «опять все сгорело». А знаете, почему раньше мужчины охотнее женились? Потому что раньше не было в продаже такого количества готовых котлет и пельменей. Совет холостым мужчинам. Если варить пельмени 20 минут, то это все еще пельмени. Если 40 минут, то это макароны по-флотски. А если 60 минут и посыпать сыром то уже получится лазанья. Например, для приготовления пиццы рецепт не нужен. По сути, это ленивый пирог, который готовится из того, что заваялась за неделю в холодильнике. Картошка жареная, вареная, запеченная, пюре из картошки. Как не приготовь, Картошка всегда вкусная. Интересно, а если на свете такой повод который умудрился бы испортить картошку? Конечно, есть, если про все забыть, болтая по телефону. О коммунальных услугах. Каждый из нас ежемесячно оплачивает жилищно-коммунальные услуги. Наверное, скоро? Гидрометцентр будет предупреждать людей не только о плохой погоде, но и о повышении тарифов ЖКХ. Например, правительство считает, что резкий рост тарифов недопустим. Тарифы на коммуналку должны расти медленно. Кстати, почему акции проводят только в магазинах, а в ЖКХ этот тренд не применяется? Как здорово было бы по акции снизить тариф, На электричество сроком на 3 месяца в каждом календарном году. Сколько бы людей одновременно стали счастливыми. А какая экономия электричества для ЖКХ? Граждане бы с нетерпением ждали акции и проводили в это время генеральные уборки и ремонты. Доллар дорожает, бензин дорожает, а ЖКХ что? Хуже других – экономьте воду и свет. Ищите в жизни позитивные моменты. Принимайте ванну вдвоем и при свечах. Говорят, трудности закаляют. Но отопление и горячую воду лучше, конечно, получать вовремя. Благодаря опережающему развитию экономики – Коммунальщики ускоренными темпами осваивают деньги жильцов себе в карман. Суть ремонта в ЖКХ – это разломать все, что служило полвека и прослужило бы еще столько же. Потом преднамеренно не включать телефон диспетчерской, пока жильцы не исправят все за свой счет. Шел Третий день снегопада, а дворники до сих пор не знали, что выпал снег. Как вы поняли, первыми с улиц непогоду исчезают сотрудники ЖКХ. Порой кажется, чтобы не заниматься уборкой сухой листвы, коммунальщики вызвали на улицу снегопад, а в гололед, судя по количеству соли на улицах, Дворники, видимо, договорились с поставщиками обуви, получая от них откаты. Лайфлаб от ЖКХ. Если перестать вывозить мусор зимой, то никто уже не будет обращать внимание, что снег с тротуаров не убирается. А на повестке дня в ЖКХ всегда стоит два вопроса. Куда? Делся инвентарь и что случилось с дворниками. Настоящая трагедия в доме – это когда у соседа прорвала батарею, которая залила нижние этажи, а потом добралась до распределительного электрощита. А в это самое время на устранение аварии в лифте ехали сантехник, электрик, Начальник участка. В итоге получилась проблема в квадрате. Помните, что история повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, а второй раз для бестолковых. Люди хотят жить спокойно, а им предлагают легенды о прошлом и мифы о настоящем. Возможно, скоро наступят времена безместежной стабильности когда коммунальные услуги не будут дорожать. И все мы заживем счастливо. О социальных сетях. По данным статистике в стране самыми популярными социальными сетями являются ВКонтакте и Одноклассники. С большим отрывом от них лидирует социальная сеть «Неожиданные гости». здесь Как в одноклассниках, уже не отделающийся простым визитом гостя, посмотрел фотки и вышел. Придется в натуре накрывать стол. Сети затягивают, там время летит незаметно. Совет, перед выходом в интернет соблюдайте два золотых правила. Отключите плиту и закройте воду в ванной. Если вы создали страничку в бесплатных социальных сетях, знайте, теперь вы являетесь двигателем торговли. Вам будут предлагать купить товары. Все, кому не лень. В друзья попросятся зимние шубы, спортивная одежда, инвентарь для дачи. Иногда кажется, что прототипом социальных сетей в прошлом Были бабушки с семечками у подъезда. Раньше стать козой, бараном было очень просто. Достаточно пройти и не поздороваться с дресс возле подъезда. А теперь достаточно написать плохой комментарий в сети, и тебя сразу вернут в прошлое. Представляете, если социальные сети заблокируют на несколько часов? Что тогда случится? На улице начнется паника. Люди беспорядочно будут бродить по улицам со своими фотками и спрашивать друг друга, тебе нравится? Совет, тщательно подбирайте главную фотографию для своей странички в сети. Если вы вдруг попадете в криминальный скандал то именно эту фотку покажут в хронике происшествий, а на утро вы проснетесь знаменитым. Скучаю по тем временам, когда вместо того, чтобы добавить друга в черный список, мы вживую могли поругаться, после чего на душе становилось всем легче. Если вы устали от интернета, езжайте в деревню, там нет ни контактов, ни одноклассников, зато есть много синовалов для контактов с одноклассниками. О футболе. Чем отличается женское счастье от мужского? В нем нет места футболу. Если ваша жена постоянно орет, возьмите ее на футбол, чтобы потенциал зря не пропадал. Вот сидишь у телевизора и ждешь гол, а его все нет. Получается, что быстрым голом в российской сборной считается мяч забитый на 60-й минуте матча. Почему наша сборная забивает мало голов, а сборная Германии несколько раз больше? Немецкая команда – это машина. Она может работать при любом шуме в любых погодных условиях. Вот что значит немецкое качество. Футбол, пожалуй, остается последним современным способом купить легионера. Иногда кажется, что самая сильная африканская сборная – это сборная России по количеству купленных игроков. Хорошо когда наша сборная попадает на чемпионат мира по футболу без отбора. Но не радуйтесь рано. От сборной можно ожидать все, что угодно. Она как женщина непредсказуемая. Девиз наших футболистов – пропустит два гола и получи третий подарок. Говорят, известный путешественник Миклуха Маклай научил папуасов играть в футбол. Эх, бегу бы тренером нашу сборную. В каких только стран не приезжали к нам управленцы. Наконец, у сборной России появился отечественный тренер, так сказать, программа импортозамещения в детстве. Для повышения уровня нашего футбола и ответственности футболистов за качество своей игры предлагаю на майках игроков писать номера из телефонов, чтобы после игры каждый зритель мог позвонить спортсмену и сказать все, что он о нем думает. У каждой звезды есть свои фанаты. И футбол здесь не исключение. Болельщики следуют за своими любимыми игроками везде. Часто чемпионат по футболу Начинается одновременно с чемпионатом по боям среди болельщиков и заканчивается бои без правил в отделении полиции с вручением победителю штрафа за хулиганство. Вот недавно наша сборная в очередной раз порадовала болельщиков. Только на этот раз болельщики были не наши. Узнать, как сыграли наши футболисты, Можно по новым анекдотам о футболе. Если их нет, значит выиграем. О грибниках. Все народные сказки про Водянова, Леша, Бабу-Ягу в действительности написаны грибниками. Любой лес может стать волшебным, особенно если едать все случайно собранные по пути. Ягоды. вот пошел в лес за грибами, Попробовал по дороге лесных ягод, И все сказочные друзья в гости пришли. Одного грибника Нечесть целый день водила по лесу. Еле-еле к людям вышел. Бывает, пойдешь по грибы, Да по ягоды, и ни одного не найдешь. Сядешь на пенек отдохнуть, А перед тобой целая грибная поляна откроется. Каждый грибник знает, если нашел гриб под осинови, рядом еще. Эти грибы семьями растут. В редких случаях гриб бывает холостой. А вообще, опытные грибники собирают грибы только на обратном пути, давая им возможность еще немного подрасти Совет. Если вы заблудились в лесу и очень устали, найдите медведя, бросьте в него камни, и вашу усталость так рукой минет. Клещи и комары в лесу – главные враги грибника. Кажется, что они специально выращивают грибы и ягоды, как приманку для добычи. Запаситесь мазилками от насекомых. В обратном случае Комары будут вас есть А вы всю дорогу им Аплодировать Согласно грибному справочнику У ядовитых грибов Есть один общий признак Юбка на ножке Многие мужчины Сразу проведут параллели может, Между грибом в юбке И женщиной Но к счастью не все Любовь Это всегда вместе. Бывает в лесу встречаешь на деревьях вырезанные имена парочек. Думаю, что очень это странно, когда люди берут на свидание нож. Конечно, исключением из правил является парочка грибников. В преддверии грибного сезона грибники запасаются атрибутами. И если вы увидели в глухом лесу человека с холодным оружием в руках, резиновых сапогах и маске на голове, не бойтесь его. Это такой же грибник, как и вы. О телефонах. Смартфон – это телефон, в котором кроме телефона есть большое количество различных функций. Телефон тебе напоминает о мероприятиях, предлагает развлечения, загружает программы, исправляет, Ошибки в сообщениях. Про хозяина вспоминает, когда разряжается аккумулятор. Вот было бы здорово, если телефон еще научился самостоятельно деньги зарабатывать. После того, как встроенный подсказчик на смартфоне несколько минут исправлял слова в переписке, а потом на экране появилось сообщение «Да пошел ты, пиши, как знаешь!» Начинаешь понимать, что твой гаджет умнее тебя. Но пока еще никто не понял, насколько умнее. Телефон сейчас является неотъемлемой частью повседневной жизни. И везде следует за своим хозяином. Например, пришли в гости, сели за стол. У всех рядом лежит смартфон. Подскажите, С какой стороны по правилам этикета во время еды должен лежать ваш телефон? В этом плане этикет отстает от прогресса. Теперь в гостях люди говорят друг другу «Привет» и «Пока», а все остальное время сидят, уткнувшись в телефон. Наше поколение 21 века будут вспоминать как тех, что больше улыбается смартфону, чем окружающим людям. В каждом смартфоне есть был с собой помощник, с которым можно поругаться. Вот поругались с телефоном и выбросили его в мусорку, а потом купили другой, так сказать, более сговорчивый. новым телефоном поначалу не боишься, хвастаешься друзьям, Пользуешься аккуратно, бережешь, открываешь новые функции, вскоре привыкаешь, но знаешь, что уже появились модели поновее и поинтереснее. Недовольно прикидываешь расходы на связь. В итоге не знаешь, как избавиться от старого, чтобы опять купить новый. Существует мнение, что бюджетный смартфон Это как подержанная машина, в которой соглашаешься жить, пока тебе не хватает денег на айфон. На дворе 21 век. Время технического прогресса. Умные очки, умные часы, умные кроссовки, умные телефоны. Вот только люди со времен Адама и Евы не меняются. Творение Бога не требует после совершенства